Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава четвертая. Второй заход. Когда Ю Хо вышел из комнаты, в коридоре было тихо. Из комнаты напротив, той, в которой держали лысого мужчину, тоже не доносилось ни звука. Только потоки крови лились из-под двери. Юхо в отвращении отвернулся и прошел по коридору, стараясь не наступать на кровавые следы. Внезапно он остановился. У него вдруг возникло странное ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Как будто кто-то смотрит на него с верхнего этажа. Как будто это была пара безжизненных глаз, внимательно следящая за каждым его шагом. Юхо резко вскинул голову вверх. Над ним... Был только чердак и ничего больше. Вот, блин, чуть не проспал. Это чертовски невозмутимое лицо не кто-то резко выскочил из-за угла, но заметив Юхо, тут же остановился. Ты? М-м, тебя уже выпустили? Юхо отвёл взгляд от чердака и уставился на человека, стоящего прямо перед ним. Это был наблюдатель 922. -й. Заметив холодный взгляд Юхо, 922-й перешел на официальный тон, пробормотал «Простите», быстро побежал по коридору и открыл дверь комнаты. Спустя мгновение из комнаты был выпущен лысый мужчина. Он практически не мог передвигаться, а потому 922-му пришлось тащить его на себе. «Почему ты еще здесь?» Все-таки лысый был не худеньким, а потому бедному наблюдателю пришлось тяжело. «Тебя жду». «Я совсем не жажду превратиться в тысячу мелких осколков», – лениво ответил Юхо. «А где 154-й? Понятия не имею». «И куда пропал этот чертов негодяй?» Поправив лысого мужчину, который то и дело норовил сползти на пол, 922-й тяжело вздохнул, но решил прекратить жаловаться. Указав подбородком на дверь, он проворчал. «Пошли, я отведу вас в экзаменационный центр». Второй этаж маленького домишка. Цинцу скрестил руки на груди и лениво уставился в окно. Свет из дома слегка освещал снежную дорожку, а по тому можно было спокойно рассмотреть, как 922 отводит двоих нарушителей обратно на экзамен. Цинцу слегка прищурился и задумчиво уставился вслед уходящим людям. В этот момент истошно завопила металлическая птичка. Цинцу Мысленно чертыхнулся и отошёл от окна. Он подошёл к птичке и начал скармливать ей металлические зёрнышки. Погладив птичку по голове, Цинцу наконец заговорил: "Тебе не кажется, что здесь что-то не так?" Наблюдатель. Цинцу легонько ударил птичку по голове и направился на первый этаж. Прежде чем он успел сделать два шага, птичка взлетела и последовала за ним. Цинзу внимательно осмотрел коридор и прошёл к той комнате, в которой ранее находился Юхо. За дверью слышался едва уловимый звук, как будто кто-то тянул стул по полу. Цинзу удивлённо приподнял бровь и постучался в дверь. Там есть кто-нибудь? Внутри ещё громче загрохотал стул. Я могу войти? За дверью стул упал на пол. Цинзу открыл дверь. Как только он вошел в комнату, тут же заметил пропавшего наблюдателя 154-го. Он был привязан к стулу, а во рту у него был бумажный кляп. На этом кусочке бумаги кто-то красивым почерком вывел всего одно предложение. «Ну и кто теперь хнычущая баба?» Циньцзю расхохотался. 154-й хотел было ударить по стулу, чтобы напомнить о себе. Но, услышав этот смех, вдруг резко передумал. К счастью для 154-го, Цинь Цзю смеялся недолго, а потому тот был быстро освобожден. Массажируя запястье, 154-й тут же принялся жаловаться. «Вот уж как три года я являюсь наблюдателем, и еще ни разу мне не встречался такой экзаменующийся! Другие плачут и умоляют, а этот... спит! Другие ни за что не решатся спровоцировать наблюдателя, а этот... Бестрашно привязал меня к стулу. Цинзу уселся на стол и лениво слушал эти жалобы. Из твоих жалоб можно песню написать. Продолжай. Ах, если бы можно было засунуть этот бумажный кляп боссу прямо в рот. Тебя, наблюдателя, заперв в камере экзаменующиеся. Тебе не стыдно, прищурившись, спросил Цинзу. 154-й с трудом, но взял себя в руки и нацепил на лицо стоическое выражение. Проклятие! К счастью, этого не увидел 922-й, а иначе он будет смеяться надо мной до конца наших дней. Те, кто знакомы со спецификой работы системы, знают, что все наблюдатели отбираются из бывших экзаменующихся. Только лучшие студенты могут стать наблюдателями. Затем этим людям присваивается ранг в соответствии с их уровнем и силой. Этот ранг и является номером наблюдателя. И если номер содержит в себе всего одну цифру, то эти люди считаются элитой системы. Никто и ни за что не посмеет провоцировать их. Например, элитой является Цинзу. Он же 001. Ранее ты сказал? Цинзу на секунду замолчал, пытаясь подобрать нужное слово. Что экзаменуемый спал в комнате заключения? Да. Когда я сюда вошёл, здесь всё было как сейчас. Вообще ничего не поменялось. Когда другие попадают в комнату, то можно ожидать всякого, но с этим студентом всё по-другому. Похоже, он вообще ничего не боится. Но это вообще возможно? За всю мою жизнь я видел только одного человека, похожего на него. Циньцзу прищурился и погладил голову металлической птички, усевшейся ему на плечо. «Может, у него была легкая жизнь, и в ней не произошло никаких страшных событий, а потому и бояться ему нечего», – предположил 154-й. «Но даже если вся его жизнь была легкой, сегодня это все должно было измениться. Этой группе экзаменуемых Очень не повезло на первом же экзамене получить такой вопрос зубной пасты. Цинь-Дзю лишь молча взглянул на него. «Ну, этот вопрос, он как зубная паста. Ты выдавливаешь чуть-чуть, а паста тянется и тянется и тянется. Не знаю, может это баг в системе? Кто вообще придумал это тупое название? Это не я, это 922-й». Тут же сдал товарища 154-й. Но это всего лишь сравнение. Когда я сдавал экзамен, я больше всего боялся именно таких вопросов. Не то, чтобы он прям суперсложный. Просто изначально не дается вообще никакой информации. Непонятно, как именно заработать очки. Вот поэтому в таких вопросах ты проигрываешь уже в первом раунде. Один из нас... Обязательно должен был стать жертвой. 154 не надолго замолчал, а потом тихонько добавил: К счастью, мне всего лишь раз попался такой вопрос. Мне повезло, и меня тогда не выбрали в качестве жертвы. Интересно, кто станет жертвой среди этой группы экзаменуемых? Затем он взглянул на часы и произнёс: Осталось всего несколько секунд. перед хижиной в снежном лесу. Уставшего 922-го вообще не волновало, как он выглядит в глазах экзаменуемых. Задыхаясь, он попытался сделать вдох и остановил идущего впереди Юхо. «Тебе что-то нужно?» – раздраженно спросил его Юхо. Уже пришло время давать ответ на вопрос. Даже сквозь снежный буран Юхо чувствовал исходящую от хижины волну паники. «Есть еще одно правило!» «Как лицам, которые понесли наказание, вам запрещено отвечать в этом раунде», – выдал 922-й. Выражение лица Юхо стало еще холоднее. «Не надо так на меня смотреть», – отмахнулся 922-й. «В любом случае, первый раунд на экзамене этого типа – это всегда смертельный вопрос. Если ты не заработаешь очки…» – он даже не закончил говорить, как Юхо уже отвернулся и открыл двери. Как только он вошёл в комнату, тут же закукарекал мёртвый петух. Пришло время отвечать на вопрос. лысый мужчина в страхе упал на пол, а затем отполз в самый дальний угол комнаты. Его трясло, а взгляд бегал из угла в угол, не задерживаясь ни на чём. Зайдя в хижину Юхо, увидел очень интересную картину. Его брат сидел на татуированном мужчине и коленями прижимал его руки к полу. В руках Ювена был какой-то предмет который он только что отобрал у татуированного. Когда прокричал петух, он невнятно пробормотал: "Брат, я нашёл нож, но время уже вышло". И что теперь? Все боялись пошевелиться. От страха никто не мог даже сделать вдох. Крики петуха заставили людей впасть в панику. "Нас что? И правда снимут с экзамена?" прошептал кто-то. "Их что? Бросят на съедение снежной буре?" Прям как ту консервную банку? С грохотом распахнулась входная дверь. Снаружи стоял 922-й, который еще не успел уйти. Внезапно подул сильный ветер. Он, как торнадо, начал тянуть людей внутри хижины на улицу. Старик Ю истошно завопил. Он упал на пол, и потоком ветра его несло к двери. Как будто невидимая рука вцепилась в его лодыжку и тянула на улицу. Прием ответов закончится только после того, как петух прокукарекает девять раз. Кроме того, есть небольшой трюк для этого раунда вопросов. Ох, это так бесстыдно! Две эти фразы всплыли в памяти Ю Хо. У него даже не было времени, чтобы задуматься над своими действиями. Он быстро выхватил нож из рук Ю Вена и подскочил к стене с ответами. Как раз когда петух начал кукарекать последний раз... Юхо написал на стене всего одно слово ответ. А что так можно было? Оказалось, что да. Петух закончил кричать, и в этот же момент прекратился снег. Сердца всех присутствующих бешено стучали, а на лицах явно читалось непонимание. Затем все они в унисон уставились на стену с ответом. Спустя, казалось, вечность под словом ответ появилась красная черта и цифра 2. Все были шокированы, а 922 и вовсе обмял. Он постоял ещё пару секунд, а потом быстро развернулся и убежал докладывать об остановку. Остальным потребовалось на несколько секунд дольше, чтобы понять, что именно произошло. Они медленно начали подниматься. Боже, ну и денёк. Я чуть не умер от страха. Старик Ю начал нервно поправлять волосы. На его лице был небольшой порез, из которого сочилась кровь, но, к счастью, других ран не было. Ювен отпустил ногу отца, в которую до этого вцепился мёртвой хваткой, и упал на пол. Пролежав так пару минут, он резко вскочил и ударил себя по лбу. Ну я и дурак! Совсем забыл об этом трюке. Мой учитель всегда нам напоминал перед экзаменами, что если мы не знаем ответ на вопрос, Нужно написать хотя бы само слово ответ. Одно это слово приносит два балла. Брат, ты такой умный. Юхо молча отложил нож в сторону. Похвала от Ювена ни капли ему не понравилась. Желая наконец заставить этого дурака замолчать, а не то он и дальше будет восторженно воспевать мудрость брата, Юхо решил открыть рот и спросить: "У кого был нож?" Услышав слово нож, Ювен мгновенно протрезвел. «У кого же еще?» Он указал на татуированного мужчину. «У него! Нож был у него!» «Я так и знал, что с ним что-то неладное!» Пока другие искали подсказки, он осматривал все оружие в доме, как будто готовился идти на охоту на медведя. «Если бы не Ю-Яу, которая случайно врезалась в него и тем самым выбила нож из рукава, кто знает...» Сколько бы мы еще искали этот нож? Даже подумать об этом было страшно. Если бы не это столкновение, если бы они опоздали хоть на мгновение, если бы Ю-Хо не вернулся вовремя, тогда его отец, татуированного мужчину, связали и привязали к стулу. Его только было собрались допросить, как на стене появилась новая запись. Тема? Группа туристов пришла на Снежную гору и осталась ночевать в охотничьей хижине. Вопрос. У меня есть 13 столовых приборов, но количество еды ограничено, а потому только 12 приборов будут использованы. Лишний столовый прибор хранит секрет, и одному из вас суждено умереть. Пощадят ли вас? На самом деле это не так уж и сложно, ведь оптика самая волшебная вещь в мире. Требование: найдите проклятый столовый прибор, но не разбивайте его. Знание, которое проверяет этот тест, оптика. Пока все читали новый вопрос на стене появилась ещё одна линия слов. Предупреждение о нарушении. Наказанный экзаменуемый нарушил правила и дал ответ на вопрос. Наблюдатели получили уведомление. Наблюдатели 001 154 922. Спустя 10 минут На втором этаже маленького домишка в офисе наблюдателей. Наблюдатель и нарушитель правил, который вот уже во второй раз за день оказался в этом здании, молча уставились друг на друга. Спустя некоторое время наблюдатель, играющий с ручкой, неожиданно захохотал. Отсмеявшись, он ей не выпросил: "Ты планируешь здесь поселиться?"